Глава восемнадцать. Ида. «Что? Меня принца требует в качестве постельной игрушки мужеподобная ветеринарша?» «Да я ее скальпирую», — глухо прорычал я. «Или вырублю камнем на расстоянии. Этот бросок уже отточен на кролике». «Нельзя. Иду ставил камнем», — ужаснулся Дайрон. «Она же потом госпожу Авелику по судам затаскает». Ещё и заявление напишет в прокуратуру за жестокое обращение с животными и отказ в оплате ветеринарных услуг. С ума она, конечно, загнула чудовищную. И обычно за вызов ветеринара даже в присложных случаях просят 500 шейтингов, а она требует 5.000. Угу. Но с этой дамочкой шутки плохи. Нужно решить этот вопрос миром, иначе потом в качестве штрафа придётся всё имение на неё переписать, включая невольников. Пригласите её сюда, задумчиво произнесла Авелика. У меня внутри всё оборвалось. По лицу девушки никак не мог понять, какое решение она приняла. "Лекс, оденься быстро", приказала она мне. На душе немного полегчало. Если Авелика не хочет, чтобы ветеринарша на меня пялилась, это уже хороший знак. Вот только я был озадачен, как выполнить её указание. отобрать одежду у Дайрона или к канопатова раба, так я ж в неё не влезу. Мне нужно на пару размеров больше. В итоге сдёрнул сокна золотистую портьеру и накинул на себя как тогу. Хм, оригинально, азадачно пробормотала девушка, рассматривая меня с таким восхищением, словно замотанный в занавеску я выглядел истинным королём. И как ты сейчас? Злишься? пырительно посмотрела она мне в глаза. Злость не стал я скрывать. А твой дракон что делает? Всё ещё спит? Да, с досадой кивнул я. Значит, нужен более яркий раздражитель, чтобы его пробудить, вздохнув, озвучила она свой вывод. И я напрягся. Более сильный это какой? Впрочем, без разницы, лишь бы был результат. В моём положении лучше не выделываться. Я кивнул и показался на дверь. На веранду вошла та, что жаждала взять меня в аренду на ночь. Госпожа Сайн поприветствовал ветеринар хозяйку по месте. Госпожа Стайл отзеркалила о велика. Невольно поразился тому, с каким королевским достоинством держалась моя хозяйка. Осанка, взгляд, каждый жест всё было идеальным, гармоничным, царственным. Из неё бы получилась отличная королева, пронеслась в голове внезапная мысль. Но я тут же себя отдёрнул. Не стоит забывать о жестокости и самодурстве этого нежного создания. Благодарю вас, леди Стайл, что откликнулись на мою просьбу о помощи и даже самолично пришли исцелить моего крыконя. Но мне хотелось бы прояснить момент об оплате ваших услуг. Кажется, мой невольник неправильно вас понял. «Вы просто не могли назвать сумму в пять тысяч шейтингов, ведь стоимость той услуги, что вы оказали, в десять раз ниже», строго заявила Авелика. «Даже не ожидал, что она может так отчитать другую госпожу. Ну ладно, мы ее рабы, но тут иной уровень. Думаю, это Ида по статусу ей ровня». «Да, но начала была женщина, только Авелика не дала ей договорить». Мне передали ваше наблюдение о том, что у кроконя глубокая психологическая травма, которую нужно проработать. И я совершенно с этим согласна. Полагаю, в вашем мецентре найдётся подходящий специалист, который имеет нужный диплом. Ведь здесь тяжёлый случай, и весьма редкий зверь. Нужен специалист с узкой специализацией по психологической помощи гигантским кроликам-мутантам, которые подверглись магической модификации. У вас же есть такие сотрудники. Устроила допрос Авелика. Нет, но растеряла Сида, только моя госпожа снова не дала ей договорить. Я высоко ценю ваш ветеринарный центр за ответственный подход к делу. Мой жених, полицейский Рендел Торнс, такого же мнения. Наша с ним свадьба состоится через месяц, и мы с Рэнном Будем с большим интересом следить за тем, насколько эффективно ваш дипломированный сотрудник оказывает психологическую помощь нашему Пошерону», добавила она хозяйке ветклиники. При упоминании Рэндалла на лбу блондинки даже выступила испарина. Рвано выдохнув, леди Стайл покачала головой. «Нет-нет, леди Сайн, ну что вы, какие пять тысяч, вы совершенно правы». Оказанная крыконё медицинская услуга стоит 500 шейдингов. Ваш рап и правда всё неправильно понял. И к моему большому сожалению, у меня нет подходящих специалистов для такого тяжёлого случая, как с вашим крыконём. Я рекомендую вам обратиться к специалистам Центральной королевской ветклиники. Спасибо за совет. Я непременно им воспользуюсь. А Велика сверкнула белозубой улыбкой не хуже довольной акулы. «Мне также доложили, что вам кое-что понравилось в моем поместье». Она красноречиво посмотрела на меня. Признаться, в этот момент по спине пронесся неприятный холодок. Не знаю, о чем сейчас подумала ветеринар, но ее взгляд поплыл, а из груди вырвалась хрипловатое. «Да...» Я нервно сглотнул и уже начал озираться в поисках путей отступления, а Авелика лучезарно улыбнулась. Мне тоже нравится откровенный наряд на рабах. Я пришлю вам ремешки в подарок.